Глава 33. Влад. Инна получила свидетельство о разводе. Теперь, когда она свободна, ни что и никто не мешает нам пожениться. И чем скорее, тем лучше. Можно хоть завтра отправляться в Москву и подавать заявление. Мы строили планы, мечтали. Инна хотела поехать в свадебное путешествие в Париж. Отличный выбор. Люблю этот город. И тут как снег на голову на нас свалилась Алла Гусева. Я не знал её, никогда не встречал это точно. На такую я даже не посмотрел бы второй раз. Наглая, хамоватая, грубая, похожа на торговку с рынка или барменшу с дешёвой забегаловки. Хабалка хабалкой. И она была заметно расстроена. И было от чего. Женщина с ребёнком предъявляет претензии к её жениху. Инна может решить, что я обманул её. Знал про мальчика, но ничего не сказал. Однозначно это Гусева, прожжённая аферистка. Шестое чувство подсказывало, что тут без Димы Романова не обошлось. Когда я наводил о нём справки, один из моих юристов предположил, что он промышляет шантажом и вымогательством. Дима имел обширные и очень сомнительные связи и вполне мог заниматься чем-то подобным. Возможно, именно поэтому он и пропадал на полтора года, залёг где-то на дно и ждал, когда всё сотрясётся. Ведь шантаж штука опасная, хотя и прибыльная. А в данном случае, вероятно, это просто его месть Инне за то, что развелась с ним. Но откуда у женщины ребёнок, так похожий на меня? И почему она не боится пройти генную экспертизу? В этом Гусева точно не блефует. Или она полная идиотка. Начал думать, где мог пересечься с ней. С подобными девицами я никогда дела не имел. Проста да неприлеча во всём. Речь как у настоящей шалавы, хотя и пытается подбирать слова. Одета с претензией на моду, страшно вульгарно, не мой типаж. Может, ребёнка взяла у кого-то из знакомых, нашла похожего на меня? Нет, полный бред. С ДНК невозможно подделать. А если это реально мой ребёнок, мальчику лет 5. Судорожно вспоминал, с кем я встречался в тот период. Какая женщина могла от меня родить? Но будущая мамаша примчалась бы ко мне сразу, как только узнала про беременность. Кто бы упустил возможность получить жирный куш с олигарха Керсанова, имея на руках такой козырь? Зачем ждать все эти годы? Да ещё отдавать ребёнка на прокат для шантажа. Из кафе мы с сынной вернулись на работу. Пообещал сообщить ей сразу, как только что-то будет понятно. Она невесело улыбнулась. Хорошо, я буду ждать. Удачи. Удача мне лишней не будет, согласилась я. Но не переживай, всё образуется. Да, надо только набраться терпения. Инна старалась говорить бодро. Но ее голос и сквозила печаль. Я пошел в офис, она в цветочный салон. Конечно, и на расстроена. А что она могла подумать обо мне, даже представить страшно. Но к счастью, она верит, что я не мог просто так бросить своего ребенка. Сказала, что готова поддержать меня на суде. Правда, не знает как. Но пусть мой адвокат ее научит. будет опять обращаться к судье: ваша милость или ваша светлость. Я невольно улыбнулся. Моя смелая наивная бабочка. Позвонил своему адвокату Морголину, попросил немедленно приехать. Пока ждал его, чтобы отвлечься, занялся текущими делами. Их накопилось много. Начал разбирать личные дела персонала, просмотрел счета. Адвокат появился через час. Я, Кафьифимович, внимательно выслушал мою историю и задумался. Возможно, вы просто забыли о той встрече. Мимолётное увлечение, спонтанная связь, возможно, вы были слегка опьянены, осторожно предположил он. Возможно, употребляли что-то более серьёзное. Я не напиваюсь до бесчувствия, разозлился я. И уж тем более не употребляю наркотики. Неверю. Однако всякое бывает в жизни. Не всегда обстоятельство подвластно нам. Древняя еврейская мудрость гласит: невозможно обнаружить три вещи: след рыбы в реке, след змеи на камне и след мужчины в женщине. Философский изрёк господин Марголин. Госпожа Гусева слишком уверена в себе. Видимо, у неё есть какие-то неопровержимые доказательства. Подумайте ещё раз. Вспомните, что было 6 лет назад. Уважаю тысячелетнюю мудрость вашего народа, но я точно знаю, что раньше не видел этой женщины, и есть генетическая экспертиза. Она легко покажет, что отец ребёнка не я. Вот меня и смущает, что Гусева так уверенно держит себя. Может, всё-таки что-то было? Должно быть рациональное объяснение. Возможно, Гусева хочет раздуть скандал на кнуне моей судьбы. А вот это вполне вероятно. Госпожа Гусева может неплохо заработать на скандальной истории. Жёлтая пресса и телешоу очень любят подобные темы, сделают из мухи слона. Тем более, что ребёнок, как вы говорите, очень на вас похож. Да, похож. Мы, конечно, подадим иск за клевету. Но это займёт немало времени, как вы понимаете. Но ну, к этому мне привыкать, усмехнулся я. Вы уже выигрывали подобные дела для меня? Да, кивнул Марголин. Но там всё было просто. Тут будет более хлопотно. У вас вроде братьев нет, насколько я знаю. Может, вы не знаете об их существовании? Братьев нет, заверил я адвоката. И сестёр тоже. Я единственный ребёнок. Только индийской мелодрамы мне не хватало. Обретение украденного в детстве брата-близнеца, который коварно обманул Гусеву, выдавая себя за олигарха Кирсанова. Хотя мой папа ещё тот ловилас, как выяснилось, женился второй раз в преклонном возрасте по залёту, но мам он вроде не изменял до этого прискорбного случая. И тут меня озарило: Так же я сразу не догадался. Братьев у меня нет, но я, кажется, знаю, что это ребёнок. Благодарю вас, Яков Ефимович. Предполагаю, что скоро мне понадобятся ваши услуги, а пока не задерживаю более. Адвокат раскланялся и ушёл. Да, чувствую, мне предстоит сложное судебное разбирательство. Долго искал номер телефона отца. Я редко общался с ним после того, Как он ушёл от моей мамы и женился второй раз. Мой папаша нашёл молодую, очень смелую, уверенную в себе женщину, и его вторая жена младше меня на 3 года, гадица ему в дочери. Напористая, наглая, она разрушила нашу семью и испортила жизнь маме. А отец повёл себя совершенно безвольно, просто плыл по течению. Позволил ввертеть собой, и в результате его прибрала к рукам молодая и до да ранней девица. И вот теперь я позвонил моему отцу. Приятно удивлен, что вспомнил обо мне. В его словах я уловила биду. Я часто думаю о тебе, горжусь твоими успехами. Меня это не тронуло. Нам надо поговорить. Сразу перешел я к делу. Приезжай вечером ко мне домой, буду рад видеть тебя. Нет, не хочу встречаться с Анжелой. У меня срочное дело. Свстретимся в твоем офисе и немедленно. Я мог бы догадаться, что ты хочешь меня видеть только ради дела. Отец не скрывал досаду. Таки не простил, что я решил радикально поменять свою жизнь. Ты радикально поменял и жизнь мамы. Но не будем сейчас об этом. Ты в офисе? Да, приезжай. Я забежал в салон Кинни. "Ну что?" В её голосе звучали надежда и испуг. "Что сказала адвокат?" "Всё хорошо". Я обнял её. Она была напряжена. "Думаю, я знаю, что это ребёнок, но надо убедиться". "Не твой?" Она подняла на меня огромные зелёные глаза. "А ты всё же сомневалась?" Я поправил её растрёпанные волосы. "Совсем чуть-чуть. Винавата улыбнулася на. Перед тем, как я продолжу своё расследование, мне бы хотелось пообщаться с тобой поближе и выяснить, почему ты посмела сомневаться во мне. Я притянул Инну к себе и прикусил мочку её уха. Я не буду возражать, прошептала она хрипшим голосом. И готова дать объяснение немедленно. Инна расстегнула пуговицу на моей рубашке, и её прохладная ладонь скользнула по моей груди. Ты же не будешь слишком строг ко мне. Что-то упало на пол. Мы с сыной оглянулись как по команде. Одна из сотрудниц салона поднимала рассыпавшиеся открытки. Другая что-то сосредоточенно перекладывала на столе. Нам ненавязчиво намекали, что в помещении мы не одни. А я как-то об этом забыл. Инна расплылась в смущённой улыбке. Она снова становилась беззаботной и счастливой. Думаю, нам стоит подняться на последний этаж, тихо заметил я. Немедленно. Не возражаешь? Нет. В ее глазах вспыхнул призывный огонь. И так? Мой папа подождет. Нам предстоит сложный и долгий разговор. Но моему отцу придется ответить на все мои вопросы. А сейчас я могу думать только о Бинне. Днем мы пережили неприятные моменты и необходимо избавиться от их послевкусия. Я взял ину под руку и мы поспешили выйти из салона.